Пятая часть главы. «В открытом море. Гидрокрейсер «Алмаз». Лейтенант Реймонд фон Эссен. «Экко-невидель, колесный пароход», — повторил фон Эссен. «Их и у нас навалом, а у турок какой только хлам не плавает». «С британским флагом на гафеле?» — поинтересовался Лобанов Ростовский. Эссен недоуменно уставился на Литнаба. «Именно, Реймонд Федорович», — подтвердил Марченко. «Как есть union Джек». — Я слышал, что англичане выпускают в Атлантику суда ловушки, переделанные чуть ли не из парусных баркентин. Но здесь-то Черное море. — Да и гидроплан не очень похож на германскую субмарину, — подхватил Лобанов Ростовский. — Тем не менее нас с этой посудиной обстреляли. — Как это? — опешил Зарин. — Залпами, из ружей. Черным порохом, прошу заметить. Весь борт дымом заволокло. — А вы ничего не напутали? — спросил Эссен. Вопрос прозвучал неуверенно. «Какое там перепутали?» Взорвался князь. «На этом корыте, если хотите знать, белая полоса вдоль борта и пушечные порты». «Что?» «Порты пушечные, а в них орудия», четко с нарочитыми паузами выговорил Марченко. «Дульнозарядные, на колесных станках, как при Нахимове. И еще коронады на полубаке. Вы, Реймонд Федорович, помните, что такое коронады?» «Помню». — отмахнулся Эссен. — Не ерничайте, Борис Львович. — А я вот, представьте себе, забыл. Только потом вспомнил, когда эта реликвия в нашу сторону бабахнула. Проку, конечно, ноль, но, поверьте, эффектно. — А я ору, — подхватил князь. — Это турки-сволочи с перепугу английский флаг вывесили. Давай, командир, я их с пулемета причешу. — И причесал, будьте благонадежны. Только щепки брызнули. Только чихать они хотели на мой пулемет. Бомбу бы! Я счел, что кораблю союзников здесь, у берегов Турции, взяться неоткуда и приказал открыть огонь. Марченко оставил глумливый тон и говорил теперь сухо официально. Полагаю, что британский флаг был поднят в целях маскировки. По возвращении я осмотрел аппарат и обнаружил следующие повреждения. — Стойку правой плоскости перебили, мизерабли! — перебил мичмана Лабанов — И две дырки от пуль, в борту и днище! — Севочка подруливает к Алмазу, а я сижу и чувствую, что-то нога мокро Наклонился? Так и есть, фонтанчик. Но я платок свернул, дырочка то и заткнул. Обнаружены три пулевых прострела, считая сюда поврежденную стойку. Закончил Марченко, бросив на князя сердитый взгляд. «Все ясно, господа», — кивнул командир Алмаза. «Благодарю за службу. Поднимайте аппарат из воды. Надо бы, голубчик Реймунд Федорович, прояснить этот проходишко». «Снова лететь?» — с надеждой спросил Эссен. «Моя 37-я в порядке, клапан поменяли». Умница Кобылин не стал дожидаться, пока чужие согребущие руки дотянутся до обломков и успел рожиться запчастями. «Кто смел, тот и съел. Не станешь же лейтенант устраивать распеканку за то, что он раньше срока привел аппарат в порядок?» Зарин немного подумал. «Нет, Реймонд Федорович, не стоит. Налетались на сегодня. Да и погода портится». Северная сторона горизонта набухала дождевыми тучами. — Полагаю, заветный уже подобрал вашего крестника. Вот пусть и сбегают до турка. Э, пойти сказать радиотелеграфистам. — А вот мне интересно, — негромко произнес Марченко, провожая взглядом Каперанга. — Откуда у турок такие орудия? Я еще понимаю древние ружья. Но коронады... — Скоро узнаем, девуша мой, — хохотнул Лобанов-Ростовский. Миноносники все в подробностях выспросят. А заодно объяснят османам, что нехорошо забежать русских авиаторов. Чревато.